Учтя все эти обстоятельства и тщательно разработав план действий, Каупервуд под каким-то благовидным предлогом пригласил однажды Джона Маккенти к себе на обед. Когда тот прибыл в сопровождении своей супруги, и Эйлин, сияя улыбками, стала занимать миссис Маккенти беседой, Каупервуд как бы, между прочим, спросил «Скажите, Маккенти...» Вам известно что-нибудь относительно этих туннелей под рекой Ула-Саль-Стрит и Вашингтон-Стрит? Они, кажется, принадлежат городу. Мне известно, что город приобрел их, не имея в том никакой надобности, и что туннели эти решительно ни к чему не пригодны. Впрочем, — осторожно добавил МакКенти, — я тогда еще не имел к этим делам никакого касательства. Насколько мне помнится, город отвалил за каждый из них по миллиону долларов. «А почему вы спрашиваете?» «Так просто», — уклончиво отвечал Каупервуд, «Неужели они и вправду ни на что не А В газетах то и дело указывают на их полную непригодность». «Да, они, кажется, в прескверном состоянии», — заметил МакКенти. «Я, откровенно говоря, не заглядывал туда уже много лет. Эти туннели были проложены для уличного транспорта, чтобы разгрузить мосты. Да ничего из этого не вышло». Спуск и подъем там слишком крутый, а плату за проезд назначили слишком высокую. Ну, все и предпочитали дожидаться своей очереди у мостов. Лошади выходили оттуда взмыленные, в этом я сам убедился. Мне не раз приходилось проезжать там с тяжелой кладью. Городу, конечно, незачем было покупать эти тоннели. Здесь что-то нечисто. Я только не знаю толком, чьих это рук дело. Мэром тогда был Кармоди, а Олдрич руководил общественными работами. Маккенти умолк, и Каупервуд не возобновлял разговоры о туннелях до конца обеда. Но затем, пройдя с гостем в библиотеку, он дружески взял его за локоть, интимно-фамильярный жест, который пришелся по вкусу этому дельцу и политику. «Мне кажется, Маккенти», — сказал Каупервуд, — Что вы остались довольны нашей операцией с газовыми компаниями в прошлом году? Верно? Верно? Очень доволен? Подтвердил Маккенти с жаром. Я вам это тогда же сказал. Ирландец чувствовал симпатию Копервуду и был благодарен ему за то, что тот в короткий срок увеличил его состояние на несколько сотен тысяч долларов. Вот что, друг мой. — внезапно сказал Каупервуд, — казалось бы, без всякой связи с предыдущим. — Вам никогда не приходило в голову, что в городском железнодорожном транспорте у нас назревают крупные перемены? — Это уже по всему видно. На южной стороне через год-два будет введена механическая тяга. — Вы, наверное, слышали об этом? — Да, что-то такое промелькнуло в газетах, — отвечал МакКенти, удивленный и заинтересованный. Он закурил сигару и приготовился слушать. каупервуд который никогда не курил, придвинул свое кресло поближе. — Я вам объясню, что это значит, — сказал он. — Все наши городские железные дороги, не говоря уже о тех новых линиях, которые будут проложены впоследствии, перейдут в конце концов на новую тягу. Я имею в виду канатную. Старым компаниям, которые ведут дело через пень-колоду, Продолжая пользоваться устарелым оборудованием, придется перестраиваться на новый лад. Они вынуждены будут сменить свое оборудование на новое, отвечающее современным требованиям, а для этого понадобятся миллионы и миллионы. Если вы интересовались этим вопросом, то знаете, вероятно, в каком состоянии находятся конки северной и западной стороны. Знаю. В отвратительном состоянии, проронил МакКенти. Вот именно. — выразительно подчеркнул Каупервуд. — И должен вам сказать, что при таких устарелых методах им придется туго, когда они начнут перестраиваться. Очень туго, поверьте мне, я недаром интересовался этим вопросом. Два-три миллиона долларов — деньги немалые. А раздобыть такую сумму им будет нелегко. Значительно труднее, пожалуй, чем кому-нибудь из нас, если предположить, конечно, что нам придет охота заняться этим делом. Да. «Разумеется, если предположить. Разговор явно заинтересовал Маккенти. Но каким образом думаете вы включиться в это дело? Владельцы городских железных дорог, насколько мне известно, не собираются расставаться со своими акциями». «Неважно», — сказал Каупервуд. «Мы можем это сделать, если захотим. Я потом объясню вам, как. А пока я попрошу вас об одной услуге. Как вы думаете...» «Можно было бы каким-нибудь образом передать в мое распоряжение один из этих туннелей, о которых мы с вами сегодня говорили? А еще лучше оба. Как вы полагаете, можно это устроить?» «Да, вероятно, можно», — отвечал Маккенти, недоумевая. «Но при чем здесь туннели? Они же ни на что не годны. Как-то недавно шла даже речь о том, чтобы их взорвать». Полиция утверждает, что они сделались пристанищем бродяг. — Тем не менее, смотрите, чтобы кто-нибудь не завладел этими туннелями. — Не вздумайте сдавать их в аренду, — настойчиво и решительно произнес Каупервуд. — Я сейчас изложу вам свой план. Я намерен прибрать к рукам и как можно быстрее все городские железные дороги на северной и западной сторонах. Путем ли продления старых концессий или получения новых — безразлично. Тогда вы увидите, при чем здесь туннели. Хаупер вот умолк и вопросительно поглядел на Маккенти. Разгадал ли тот, куда он гнет? Но на сей раз проницательность Маккенти изменила ему. Да... У вас очень скромные аппетиты, ничего не скажешь, воскликнул он весело. «Однако я все же не понимаю, при чем здесь туннели. Это не значит, конечно, что я не постараюсь приберечь их для вас, если они вам так необходимы». «Вот что, Маккенти задумчиво произнес каупер, вот вы будете постоянным партнером во всех моих предприятиях, если поможете мне. Все наши конки в том виде, в каком они сейчас существуют, через восемь. самое позднее через девять лет можно будет сдать на слом. Вы видите, что предпринимают уже сейчас южные компании». Когда же дело дойдет до западной и северной, им это, пожалуй, будет не под силу. Они не получают таких прибылей, как южные, да вдобавок еще на их пути стоят эти мосты, которые представляют собой огромные затруднения для канатной дороги. Для перехода на новую тягу прежде всего придется перестроить мосты, так как старые не выдержат дополнительной нагрузки. И тогда сразу возникнет вопрос, а на чьи средства? «На средства города?» «Может быть, смотря по тому, кто будет об этом просить», любезно улыбаясь, отвечал Маккенти. «Пусть так», — согласился Каупервуд. «Кроме того, речной транспорт с каждым днем становится все больше и больше помехой для уличного движения. Приходится ждать по десять, а то и по пятнадцать минут, пока не пройдут все эти пароходы и баржи. Сейчас в Чикаго пятьсот тысяч жителей». «Насколько будет в 1890 году? В 1900?» «А что вы скажете, когда население города возрастет до 800 тысяч или даже до миллиона?» «Вы, безусловно, правы», — отозвался Маккенти. «С транспортом нам придется туго». «Бесспорно. Учтите, кроме того, что канатная дорога, помимо основной линии, будет обслуживать еще и ветки». И у мостов будут скапливаться не отдельные вагоны, а целые поезда с прицепами, переполненные людьми. Едва ли это желательно заставлять канатный поезд ждать от десяти до пятнадцати минут, пока по реке пройдут суда. Пожалуй, пассажиры не захотят с этим долго мириться, а? Как вы думаете? Да уж без скандалов не обойдется, согласился Маккенти. Так. И что же из этого следует? спросил Каупервуд. Может быть, вы рассчитываете на то, что уличное движение внезапно уменьшится? Или река высохнет?» Маккенти молча смотрел на Каупервуда, потом лицо его оживилось. «Так-так, понимаю», — сказал он, прищурившись. «Вот зачем понадобились вам туннели, но ведь они в ужасном состоянии. Можно ли их использовать? Реконструкции их все же будет стоить дешевле, чем прокладка новых». — Вероятно, вы правы, — отметил Маккенти, — а если их перестроить, это будет как раз то, что требуется. В голосе его зазвучало торжество, почти ликование. Но вы ведь знаете, туннели принадлежат городу, и каждый из них обошелся ему в миллион долларов. — Да, знаю, — сказал Каупервуд. — Теперь вы понимаете, к чему я веду разговор? — Как не понять, — усмехнулся Маккенти. — Превосходная мысль, Каупервуд. — Превосходная посвящен и преклоняюсь. Итак, говорите, чем я могу быть вам полезен. — Прежде всего, — сказал Калпервуд, улыбнувшись по хвалам Маккенти, — будем считать решенным, что город ни под каким видом и ни при каких условиях не отдаст никому этих туннелей, пока мы не уладим дела с конками. Это решено. Затем мы с вами условимся, что в дальнейшем вы не будете особенно помогать северной и западной компаниям, если они захотят получить разрешение муниципалитета на прокладку новых линий. Я сам хочу взять концессию на продление линий и прокладку веток». «Представляйте ваши проекты», — сказал Маккенти, — «и все будет сделано. Я уже работал с вами и знаю, что вы умеете держать слово». «Благодарю вас», — произнес Каупервуд вот с чувством. «Я знаю, как вам важно держать свое слово». Итак, я займусь конками и посмотрю, что тут можно предпринять. Мне еще не ясно, сколько людей надо будет привлечь к этому делу и какая форма организации окажется наиболее удобной. Но, во всяком случае, ваши интересы будут учтены. И я ничего не предприму без вашего ведома и согласия. Превосходно! Маккенти уже мысленно обозревал открывавшееся перед ним новое поле деятельности сделка с каупервудом сулила большие барыши им обоим а опыт предыдущего сотрудничества убеждал маккенти в том что его выгода будет соблюдена не присоединиться ли нам теперь к дамам беспечным тоном спросил каупервуд беря маккенти под руку да да конечно весело согласился тот у вас прекрасный дом каупервуд великолепный и простите за откровенность Такой красивой женщины, как ваша жена, я еще никогда не встречал. — Да, мне самому она кажется довольно привлекательной, — отвечал с самым простодушным видом.